Глава 48. восьмая. Дамир. Опустевшие коридоры особняка могут свидетельствовать лишь о том, что все собрались в приемной зале в ожидании либо снятия проклятия, либо казни очередной ведьмы. «Мы направляемся туда, но волк упорно тянет меня в другую сторону, словно на ментальном уровне чувствует свою истинную. Жаль, я пока не могу ощущать подобного. Идите к остальным». Постарайтесь поговорить с Аргоном и донести до него, что убийство Армины не обязательно и что я вызову на поединок любого, кто хочет с этим поспорить. Заявляю уверенно, и Семен с Владленой смотрят на меня растерянно и даже слегка испуганно. «Мир, ты рехнулся! толкает в плечо сестра, но замолкает, поджав губы от одного моего взгляда. «Скорее всего, эта энергетика волка влияет. Мы с ним уверены в себе и знаем, что трон Ордена по праву принадлежит нам». Только сначала нужно спасти нашу самочку, чтобы она опустилась в соседнее кресло по правую руку от нового Альфы. Влади, опасайся Вилмы. Она не так им кажется. О чем ты говоришь? Просто поверь и сделай, как прошу. Обо мне ни слова. Надеюсь, я успею вовремя. С каждым шагом в сторону хранилища чувствую свою истину все отчетливее. Она точно там, за гранью, куда мне теперь открыт проход. С ноги распахиваю последнюю перед порталом дверь и с диким рёмом выпускаю волка на волю, даже не собираясь тратить время на поиски Ахнара и на объяснение своего вторжения в святыню. Даже представления не имею, что меня ждет за гранью миров, но не раздумывая, прыгаю в проход, надеясь, что все рассказы хранители были озвучены не ради красивого словца». Если Вилма, а точнее кто-то в образе моей матери потащил Армину книги, то дело плохо. Обычно все происходит наоборот, и ведьму приковывают цепями посредине зала и разрешают коснуться книги, если та обещает сотрудничать, но тут явно творится что-то очень плохое, и я на грани того, чтобы опоздать.